«Ладно, ладно», — сказал Андрей, уже раздражаясь, и попытался отобрать у Изи подшивку. «Нет, погоди», — кричал Изя, грозя пальцем и таща подшивку к себе. «Вот тут еще один перл. Где это? Вот». «Наш город богат честными людьми, как и всякий город, населенный тружениками. Однако, если говорить о политических группировках, то разве что лишь Фридрих Гейгер может сейчас претендовать на высокое звание». «Хватит!» — заорал Андрей, но Изя вырвал у него подшивку — Забежал за ликующую сельму и, шипя и брызгаясь, продолжал оттуда. Не будем говорить о речах, будем говорить о делах. Фридрих Гейгер отказался от поста министра информации. Фридрих Гейгер голосовал против закона, предусматривающего крупные льготы для заслуженных деятелей прокуратуры. Фридрих Гейгер был единственным видным деятелем, возражавшим против создания регулярной армии, в которой ему «Предлагалась высокая должность!» Изя зашвырнул подшивку под стол и принялся потирать руки. «Ты всегда был потрясающим ослом в политике, но за эти последние месяцы ты поглупел просто катастрофически. По делам тебе!» — начистили чайник. «Глаз-то хоть цел?» «Глаз цел», — медленно сказал Андрей. «Он только сейчас заметил, что Изя как-то неловко двигает левой рукой». и три пальца на этой руке у него не сгибаются вовсе. — Да выключи ты его к чертовой матери! — заорал Кенси, появляясь в дверях. — А, Андрей, ты уже здесь, это хорошо. Здравствуй, Сельма. Он стремительно пересек комнату и вырвал вилку репродуктора из розетки. «Зачем — Зачем? — закричал Изя. — Я хочу слышать речи моих вождей. Пусть гремят боевые марши. Кэнси только бешено глянул на него. «Андрей, пойдем, я тебе расскажу, что мы сделали», — сказал он. «И нужно подумать, что делать дальше». Лицо и руки его были покрыты копотью. Он устремился вглубь редакции, и Андрей пошел за ним. Только сейчас он почувствовал, что в помещениях основательно попахивает горелой бумагой. Изя с Сельмой шли позади. «Всеобщая амнистия!» шипя и булькая, повествовал Изя. «Великий вождь открыл двери узилищ. Ему понадобилось место для других заключенных». Он заухал и застонал. «Всех уголовников выпустили до единого, а я ведь, как известно, уголовник. Даже бессрочников выпустили». «Худой стал», — говорила Сельма с жалостью, «все на тебе висит, облезлый ты сделался какой-то». «Так ведь последние дни, три дня, ни жрать не давали, ни умываться!» «Так ты, наверное, и есть хочешь?» «Да нет, ни черта! Я тут нажрался!» Они вошли в кабинет Андрея. Здесь стояла ужасающая жара. Солнце било прямо в стекла, и жарко пылал камин. Перед камином сидела на корточках шлюшка-секретарша, тоже чумазая, как и Кенси, и старательно ворочала кочергой в груди горящей бумаги. Все в кабинете было покрыто копотью и черными клочьями бумажного пепла. Увидев Андрея, секретарша вскочила и улыбнулась ему испуганно и заискивающе. — Вот уж не ожидал, что она останется, — подумал Андрей. Он сел за свой стол и, виновато через силу покивал ей и улыбнулся в ответ. Списки всех спецскоров, списки и адреса членов редколлегии, деловито перечислял Кэнси, оригиналы всех политических статей, оригиналы еженедельных обзоров. — Статьи Дюпена надо сжечь, — сказал Андрей. Он у нас был главный антиэрвист, по-моему. Уже сжег, — нетерпеливо сказал Кэнси, — и Дюпена, и на всякий случай Филимонова.